Глава 24, которая трактует о любви и ревности. Наши читатели уже слышали откровенное мнение сэра Фрэнсиса Клевринга о женщине, которая принесла ему богатство и вернула его к родным пенатам? Должно сознаться, что баронет не ошибался в оценке своей супруги которая действительно не отличалась высоким умом и утонченным образованием. Она воспитывалась года два в Европе, в лондонском предместе, она в шестнадцатом году была вызвана отцом в Калькутту. Во время этого путешествия на том же самом корабле, который два года тому назад отвозил ее в Европу, познакомилась со своим первым мужем, мистером Эмори. Служившем на корабле в качестве матроса. Мы не будем касаться деталей ее прежней жизни. Заметим, однако, что капитан Браг, под присмотром которого мисс Спель отправлялась к своему отцу, имевшему доли во многих кораблях, распорядился заковать дерзкого подчиненного в кандалы и высадить его на мысе Доброй Надежды. Затем он доставил мисс Спель в Калькутту, после продолжительного и опасного плавания, в котором и корабли, и грузы, и пассажиры претерпели немало опасностей и ущерба. Спустя несколько месяцев Эмори явился в Калькутту, успев опередить корабль капитана Брага. женился на дочери мистера спеля несмотря на сопротивление старого спекулянта, занялся разведением Индиго и прогорел. Занялся комиссионерством и прогорел. Начал издавать газету и опять-таки прогорел. Жестоко ссорился с женой и тестем в течение всех этих коммерческих предприятий и крушений и, наконец, завершил свою карьеру скандалом, после которого принужден был оставить Индию и переселиться в Новый Южный Валис». Кажется, во время этой злополучной истории мистер Эмори имел случай познакомиться с упомянутым выше Джеспером Роджерсом, уважаемым председателем Верховного Суда в Калькутте, чтобы уже говорить всю правду, неуместное употребление подписи тестя, который был вполне грамотен и не нуждался в том, чтобы за него подписывались окончательно подрезала мистера Эммори и побудила его отказаться от дальнейшей борьбы с судьбою. Европейская публика, далеко не так усердно следившая за судебными отчетами Калькутского суда, как местные жители, не знала об этих происшествиях, и так как миссис Эммори и ее отец чувствовали себя очень неловко в Индии, то первая и вернулась в Европу со своей дочкой Бетси или Бланш, в то время еще четырехлетней девочкой. Их сопровождала кормилица Бетси, уже известная читателю Мистис Боннер. Капитан Браг нанял для них дом в Покрингтон-стрит в Лондоне. Стояло мокрое, холодное лето. Дождь лил по целым дням. Капитан Браг относился к приезжим очень надменно и двусмысленно. Может быть, он конфузился или хотел отделаться от индийской леди. Она воображала, что весь Лондон толкует о разорении ее мужа, что король, королева и все высшие сановники знают об этой несчастной истории. Получая от отца хорошее содержание, И чувствуя себя неловко в Англии, она решилась уехать за границу. И уехала. Подальше от угрюмого и брюзгливого капитана Брага. в континентальных городах. Ее охотно принимали в обществе и в отелях, где она платила по-царски. Правда, мистер Сэмори произносила «акней» вместо «хакней». Вообще в ее речи слышался иностранный акцент, впрочем, не неприятный. бескусно одевалась, обнаруживала выдающийся аппетит и сама готовила пилав с едким соусом, но эти особенности языка и поведения только придавали ей особый интерес в глазах знакомых и отнюдь не лишали ее заслуженной популярности. Это была очень добрая, веселая и благодушная женщина. Она охотно принимала участие во всяком развлечении, привозила на пикники втрое больше шампанского цыпляты ветчины, чем кто-либо другой, набирала десятками билеты в маскарад или в театр и раздавала их всем встречным и поперечным, платила в отелях за месяц вперед, щедро помогала благородно просящим, И так проводила время, разъезжая по Европе, появляясь то в Брюсселе, то в Париже, то в Милане, то в Неаполе, то в Риме, всюду, куда увлекала ее фантазия. Известие о смерти мужа застало ее в этом последнем городе, где проживал и капитан Клевринг со своим приятелем Шевалье Стронгом. Оба не знали, чем заплатить в гостинице, и добродушная вдова, не имевшая особенных причин горевать о покойном супруге, обвенчалась с потомком древнего дома Клеврингов и превратилась в леди Клевринг, в каковом звании мы ее и застали. Барышня сопровождала свою маму почти во всех ее странствиях, так что имела случай ознакомиться с жизнью. Одно время при ней состояла гувернантка, а после вторичного брака матери она была помещена в пансион мадам де Карамель на Елисейских полях. Когда клевринги вернулись в Англию, она, разумеется, отправилась с ними. Прошло уже несколько лет со смерти ее деда и рождения маленького братца, когда она начала понимать, что положение ее изменилось и что мисс Эмори, «Дочь какого-то авантюриста, весьма незначительная особа в сравнении с мастером Фрэнсисом Клеврингом, потомком знатной фамилии и наследником крупного состояния. Не будь маленького Франка, она оказалась бы наследницей, несмотря на свое происхождение. Конечно, Бланш не заботилась о деньгах, так как могла тратить их без счета» и сверх того обладала поэтической натурой. Тем не менее, она не могла чувствовать особой благодарности к виновникам этой перемены в ее положении. Вполне осмыслить ее она еще не могла. Но одно было ясно, что ее отчим — вялый и скучный господин. Мама обладает вульгарной наружностью и манерами и скверно говорит по-английски, а маленький Франк — Дрянной капризный медвежонок, который вечно мозолит ей глаза, вечно становится поперек дороги, вечно опрокидывает кушанье на ее платье и вдобавок ко всему лишил ее наследства. Никто из них не мог понять ее. Мудрено ли, что одинокое сердечко жаждало иной привязанности и искало кому бы подарить сокровище своего неразделенного чувства? Таким-то образом, вследствие или недостатка сочувствия со стороны окружающих, или по другой причине, милая девица была на ножах со всеми домашними и так доехала свою мать и отчима, что они не на шутку боялись за ее будущее. Отсюда желание сэра Фрэнсиса Клевринга, высказанное им в предыдущей главе, чтобы миссис Стронг умерла. И бланш превратилась во вторую мистрис Стронг. Но так как на это нельзя было рассчитывать, то семья Баронетта была бы рада всякому жениху. Молодой человек, приятной наружности и с хорошим воспитанием, вроде нашего приятеля Артура Пендениса, мог бы смело предложить ей руку, и сердце. Леди Клеверинг приняла бы его с распростертыми объятиями Лишь бы у него хватило смелости явиться претендентом на руку мисс Эмори. Но мистер Пен чувствовал большое недоверие к самому себе. Он стыдился своих неудач, своего бесцветного и незаметного существования, убытков, которые он принес матери своим безрассудным поведением. Словом его грызли и муки совести, и оскорбленное тщеславие — Ему ли рассчитывать на такой приз, как мисс Эммари, обитавшая в замке, среди великолепного парка, тогда как у них в Фероксе одна единственная служанка справляла все домашние дела, а его мать ограничивала себя во всем, чтобы свести концы с концами, препятствия казались ему непреодолимыми, хотя они рассыпались бы в прах, если бы он смело двинулся вперед. Но вместо того, чтобы добиваться предмета своих желаний, он изнывал от бесплодных надежд, а, может быть, даже и не питал этих надежд. Так молодые люди упускают из рук верную добычу из-за особого вида самолюбия, называемого скромностью. Впрочем, мы не думаем утверждать, что Пен строил какие-нибудь определенные планы, Мисс Эмори была очаровательна и прелестна. Она восхищала его своей грацией, умела польстить его самолюбию. Но, независимо от скромности и тщеславия, у него являлись кое-какие сомнения на ее счет. Его мать разгадала эту девушку и не доверяла ей, несмотря на ее ум и очаровательные качества, Мистерис Пенденис очень хорошо видела ее легкомыслие, тщеславие и другие недостатки, оскорблявшие эту простую и чистую женщину, неуважение к родителям и к другим еще более священным, по мнению Елены, вещам, эгоизм и себелюбие, прикрывавшиеся нежными словами и сентиментальными ужимками. Сначала Лаура и Пен постоянно спорили с нею на этот счет, Лаура еще была в восторге от своей новой подруги, а Пен не так далеко зашел в любви, чтобы скрывать свои чувства. Он засмеялся на замечание Елены и сказал «Полноте, матушка! Вы ревнуете ее к Елене! Все женщины ревнивы!» Но когда по истечении одного-двух месяцев, наблюдая за парочкой с тем робким беспокойством, которая всегда обнаруживает мать по отношению к увлечениям сына. Она убедилась, что их дружба растет, что они постоянно ищут предлога для встречи, что почти ежедневно или мисс Бланш бывает в Фероксе, или мистер Пен в Клевринг-парке. Когда она убедилась в этом, сердце бедной вдовицы упало. Ее любимый проект, по-видимому, разлетался в дребезги, И, поддавшись женской слабости, она решилась рассказать Пену о своих надеждах и стремлениях, что она чувствует себя разбитой, что ей уж недолго жить, что она надеется видеть своих милых детей, соединившимися еще при ее жизни. События последнего времени, похождение Пена, его прежнее увлечение актрисой, Сбили толка нежную леди. Она чувствовала, что сын ускользает из ее рук, что он уже не в материнском гнезде. И тем сильнее привязывалась она к Лауре, к Лауре, которую завещал ей покойный Фрэнсис. Пен целовал и утешал ее очень снисходительно. Он уже давно догадывался о проекте матери. Знает ли о нем Лаура? Нет, сказала миссис Пен Денис. Она ни за что на свете не сказала бы об этом Лауре. Ну-ну, времени еще довольно. И маме незачем умирать, смеясь, заметил Пен. Он и слышать не хочет об этом. Кто же касается музы, то она слишком важная особа, чтобы думать о таком беднике как я. А Лаура. «Еще вопрос, желает ли она выйти за меня. Положим, она сделает все, чего вы хотите. Но достоин ли я ее?» «О, Пен!» «Ты можешь быть достойным?» Отвечала вдовица. Мистер Пен, впрочем, и не сомневался в этом. Чувство радости и самодовольства охватило его, когда он подумал, что Лаура может принадлежать ему». Представил ее себе такой, какой знал с детства Всегда веселой и чистосердечной Милой, ласковой, нежной и правдивой Он смотрел на нее блестящими глазами Когда под конец их беседы с матерью Она явилась из сада с разрумянившимися щеками С ясным взглядом и улыбкой С корзинкой роз в руках Она выбрала лучшую из них для мистера Пенденис которая любила розы. «Стоит мне захотеть, и она будет моею», подумал Пен с чувством тайного торжества, глядя на милую девушку. «Да она прекрасна и благородна, как ее розы!» Эта сцена навсегда врезалась в его память, и когда он вспоминал о ней, слезы навертывались на его глаза. Прошло несколько недель, и мисс Лаура должна была присоединиться к мнению Елены и согласиться, что муза и не добра, и эгоистична, и непостоянна. Маленький Франк, например, был довольно несносен и любимец матери, но отсюда вовсе не следовало, чтобы бланш имела основание драть ему уши за опрокинутый на ее рисунок стакан воды или называть его всевозможными оскорбительными именами на английском и французском языках. Равным образом, предпочтение, оказываемое Франку, вовсе не оправдывало высокомерного отношения Бланш к его гувернантке, которую Муза гоняла по всему дому за платками или книгами. Лаура, которая всегда хорошо относилась к людям и благодарила за малейшую услугу, не могла не заметить, что маленькая муза безжалостно теребила всех окружающих и всегда готова была нарушить чужой покой ради своего собственного. У Лауры еще не было подруг, и доброму созданию было очень грустно видеть, как исчезали одно за другим блестящие качества, которыми ее воображение украсила мисс Эмори, и очаровательная маленькая фея, превращалась в обыкновенную и притом вовсе неприятную смертную. Кому не случалось разочаровываться таким же образом и, в свою очередь, разочаровывать других? После сцены с маленьким Франком, когда этот непокорный сын и наследник дома Клеврингов был осыпан комплиментами на английском и французском языках и выдран за уши сестрой, Лаура, далеко не лишенная юмора, вспомнила трогательное и нежное стихотворение в мэ начинавшееся словами «Пусть ангелы хранят тебя, мой крошка». Далее нежная муза заговорила о его будущем положении в свете, так не похожем на ее горькую участь и клялась, что, тем не менее, ее ангел-братец никогда не найдет такой нежной привязанности, не встретит в фальшивом свете такого верного и преданного сердца, как сердце его любящей сестры. «Быть может», — продолжала она, — «ты отвергнешь меня, мой милый крошка. Быть может, ты оттолкнешь меня от своей груди». Тогда я обовьюсь вокруг твоих ног. О, позволь! Позволь мне любить тебя. Свет обманет тебя, как обманывает других. Но моя верность непоколебима? Нечто подобное этой музе, таскающей ребенка за уши, вместо того, чтобы обнимать его ноги, и дающий мисс Лауре первый урок цинической философии, для самой музы, впрочем, далеко не первый, нечто подобное этому эгоизму и своенравию, этому контрасту между практикой и поэзией, между возвышенными стихотворными излияниями и повседневной жизнью, Лаура уже видела дома в лице нашего молодого друга мистера Пена. Но была и разница. Пен, как мужчина, естественно, стремился пробить свою дорогу и жить по своей воле. Кроме того, под его эгоизмом и своенравием таилось доброе и великодушное сердце. О, как горько было Лауре убедиться, что этот алмаз фальшивый. В конце концов, она стала тяготиться обществом бланш. Она испытала ее и нашла фальшивой. Так что восхищение и удивление, которое она выражала с обычной безыскусственностью, сменились не то чтобы презрением, но очень близким к нему чувством. И Лаура приняла относительно мисс Эмори тон холодного и спокойного превосходства, вовсе не нравившейся музе. Кому же приятно сознавать, что его раскусили и не низвели с пьедестала, Сознание этого факта отнюдь не могло улучшить настроение духа мисс Бланш, наоборот, усиливало ее сварливость и недовольство, отчего домашним приходилось еще хуже, чем обыкновенно. И вот в один роковой день произошло генеральное сражение между милейшей Бланш и милейшей Лаурой, причем дружба их моментально куда-то испарилась. Милейшая Бланш была необычайно капризна и зла в этот день. Обрывала мать, обижала маленького Франка, безжалостно травила его гувернантку и тиранила свою горничную Пинкот, не решаясь нападать на свою подругу. Маленькая тиранка была трусливой кошачьей природы и выпускала свои когти только против тех, кто был слабее ее. Она допекала всех их а пуще всего бедняжку Пинкот, которая была служанкой, поверенной компаньонкой, но всегда рабой, смотря по прихоти своей молодой госпожи. Когда эта девушка выбежала из комнаты в слезах, напутствуемая сарказмами своей госпожи, Лаура не выдержала и разразилась негодующей речью, Удивляясь, как может такая молодая девушка относиться так грубо к старшим и младшим и, проявляя столько чувствительности на словах, так легкомысленно оскорблять чувства других. Лаура сказала своей подруге, что поведение ее отвратительно и что она должна на коленях молить небо о прощении. Разразившись этой пылкой речью, удивившей ее самое не меньше, чем ее слушательницу, Она схватила шляпу и шаль и убежала домой в крайнем смущении и волнении, к удивлению мистерис Пенденис, не ожидавшей ее раньше вечера. Лаура рассказала Елене, только что происшедшей сцене, прибавив «О, мама, вы были правы! Бланш с вида такая нежная и милая, себе себелюбива и зла. У нее нет сердца, хотя она вечно толкует о чувстве». «Ни одна порядочная девушка не будет так мучить родную мать и тиранить служанку. С этого дня я отказываюсь от нее. Кроме вас у меня нет друга». После этого они проделали обычную церемонию целования, и миссис Пенденис почувствовала себя очень утешенной, так как признание Лауры как будто говорило, «Эта девушка не может быть женою Пена». Она легкомысленна и бессердечна, и недостойна нашего благородного героя. Без сомнения, он сам увидит это и разочаруется в этом легкомысленном существе. Однако мисс Лаура не сказала Елене, да, может быть, не созналась и самой себе в действительной причине сегодняшней ссоры, чувствуя себя в скверном настроении духа, маленькая муза-бланш, и без того, склонная устраивать пакости всем окружающим, принялась за свои штуки. Ее милочка Лаура пришла к ней на целый день, и когда они сидели в комнате Бланш, зашел разговор о Пенне. «Он кажется очень ветрен», — заметила мисс Бланш. миссис Пибус рассказывала его историю с актрисой», «Я была ребенком, когда она случилась, и ничего не знаю об этой истории», отвечала Лаура, густо покраснев. «Он поступил очень нехорошо», сказала Бланш, покачивая своей маленькой головкой. «Он изменил ей». «Вовсе нет», — воскликнула Лаура. «Он вел себя очень благородно, готов был всем пожертвовать для нее. Это она изменила ему». Он чуть не умер с горя. Он! Я думала, что вы ничего не знаете об этой истории, милочка, — ставила мисс Бланш. Мама мне говорила. Он очень умен, — продолжала нежная подруга. И какой прекрасный стихотворец! Вы читали его стихи? Только рыбака и водолаза что он перевел для нас и поэму на премию, за которую, впрочем, он премии не получил и которая, по-моему, очень прозаична и напыщена, отвечала Лаура со смехом. «Разве он не писал для вас стихов, милочка?» спросила мисс Эмори. «Нет», — отвечала мисс Белль. Бланш подбежала к подруге, нежно поцеловала ее назвала еще раза «три милочкой», лукаво заглянула ей в лицо, покачала головкой и сказала «Обещайте, что вы никому не скажете, и я вам покажу кое-что». Затем она порхнула к перламутровому ящичку, отперла его серебряным ключиком, достала какие-то листки и протянула их своей подруге. Лаура пробежала листки». Это было любовное стихотворение, что-то такое об бундине, о наяде, о реке. Она довольно долго читала их, но, правду сказать, строчки сливались в ее глазах. — А вы отвечали на них, Бланш? — спросила она, возвращая стихи. — О, ни за что на свете! — отвечала Бланш убедившись, что ее милочка Лаура вполне оценила прелесть стихов, порхнула обратно и уложила их в свой хорошенький ящичек. Затем уселась за фортепиано, спела две-три «Арии Россини», роскошные мотивы которого ее гибкий голосок исполнял в совершенстве, а Лаура сидела и рассеянно слушала ее. «Что думала мисс Бель в это время?» Она и сама не знала, но сидела молчаливая и задумчивая. После этого концерта их позвали завтракать, и, разумеется, они явились в столовую, обняв друг дружку за талию. Очевидно, причиной молчания Лауры не была ревность или досада, потому что, когда они прошли по коридору и спустились с лестницы и подошли к дверям столовой, Лаура остановилась и, ласково взглянув в лицо своей подруги, нежно поцеловала ее. После этого что-то такое случилось? Поведение ли маленького Франка или ошибка мамы или сигары сэра Фрэнсиса раздражили мисс Бланш, только она разразилась целым рядом выходок, приведших, в конце концов, к вышеописанной ссоре?